Я должен был рассказать о методе, как в нашей семье мы окрестили школу Ли, ибо без этого ключа к событиям нашей дальнейшей жизни общение моей матери с Ли и возникшее вследствие него «жизнь втроем» могло бы быть дурно истолковано. Примечание. «Жизнь втроем» или «хозяйство втроем» — выражение, которое обычно применяется к пресловутому треугольнику из супругов и так называемого «друга дома». После смерти брата Ли, толкнувшей учителя на грань самоубийства, мы решили расстаться с нашими квартирами, и все поселились в доме номер один по Хач-стрит, выходящем и на нижнюю Лисон-стрит. Это было выгодное соглашение. Нашей семье не хватило бы средств снять фешенебельный дом, а Ли было бы неудобно принимать учеников в неказистом помещении. Но, будучи холостяком, он нуждался лишь в комнате для уроков и спальни. Совместно мы заняли коттедж в Далке, построенный высоко на холме Торка. Из сада при нем открывалась широкая панорама Дублинской бухты от острова Далки до Хоута, а из парадной двери была видна вся бухта Килини с горами Уиклоу на заднем плане. Ли купил этот коттедж и подарил его моей матери, хотя она никогда не претендовала на него как на свою собственность и впоследствии не получила ничего при его продаже. Коттедж был расположен слишком далеко от города, и это было помехой для репетиций и уроков. Зато в окрестностях жили музыкальные соседи, и они позволяли мне забегать к ним, чтобы послушать музыку. Жизнь втроем теплилась то на Хач-стрит, то в Далке и протекала довольно гладко. Но когда мне исполнилось 15 лет, Ли уехал в Лондон, и наша семья распалась на звенья, которым уже не суждено было воссоединиться. Поставив пока здесь точку, я должен вернуться к предыстории рассказанных событий, к тому далекому времени, когда, по словам моей няни, я начал примечать. Я помню, как мы жили на улице Синдж еще до появления Ли, и как мой отец, непререкаемый глава семьи, читал своим домочадцам молитвы, внушая нам, что все мы совершали поступки, которых не следовало совершать, и не делали того, что надлежало делать. По отношению ко мне, это было совершенно верно». Кроме того, отец отмечал, что плоть у нас немощна, и если говорить обо мне, был прав и в этом. Наш аптекарь, доктор Ньюленд, постоянно пичкал меня слабительным, а если у меня заболевало горло, то я протягивал руку за шестипенсовиком, прежде чем позволить обернуть мою шею горчишниками. Мы, дети, я и обе мои сестры, постарше меня, были целиком отданы на попечение прислуги. А той, за исключением няни Уильямс добрые и женщины, Не следовало бы доверять и трех кошек, не то что троих детей. Питался я на кухне преимущественно тушеным мясом, которое ненавидел. Плохо приготовленной картошкой, иногда подпорченной, и большим, слишком большим количеством чая из коричневого фаянсового чайника, в котором чай настаивался на выступе в камине, пока не превращался в чистейший танин. Сахар я воровал. Но сыр был всегда отец, часто недоедавший в детстве, не мог видеть голодного ребенка и поэтому распорядился, чтобы у нас, у детей всегда было под рукой масло и вдоволь хлеба. Когда я становился слишком шаловливым, служанка угощала меня под затыльником. Пока, однажды, расхрабрившись, я не дал ей сдачи. И, увидев, как позорно она струсила, не вышел навсегда из повиновения ей. Я ненавидел прислугу и любил мать за то, что в тех редких случаях. Когда она сама намазывала для меня хлеб маслом, она делала это щедро, а не просто обтирала ножик о хлеб. Она почти совсем не заботилась обо мне, но зато это позволяло мне боготворить ее образ настолько, насколько хватало воображения, и в то же время устраняло возможность неприглядных, разочаровывающих стычек с нею. Я был счастлив и горд, когда она брала меня с собой на прогулку или в гости, или в какую-нибудь экскурсию. Обычно же, пока я был слишком мал, чтобы выходить без присмотра, меня припоручали служанки, которой вменялась в обязанность проветривать ребенка на берегах канала или в фешенебельных скверах, где воздух считали целительным, а публику благопристойной. На самом же деле служанка уводила меня в городские трущобы, чтобы навестить своих дружков, обитающих в убогих квартирах. Если она встречала там щедрого приятеля, готового угостить ее, то мы шли в какую-нибудь харчевню, где и меня подчивали имбирным пивом и лимонадом. Но мне это не нравилось, проповеди отца о вреде пьянства убедили меня в том, что трактир дурное место, куда ребенка водить не следует. Так возникла моя неистребимая ненависть к бедности и стремление посвятить всю мою общественную деятельность, бесповоротному искоренению нищеты. Замечу, кстати, что я был бы гораздо лучше воспитан, если бы мои родители не имели бы средств держать прислугу. Что касается начатков образования, то им меня обучала наша приходящая гувернантка, мисс Хилл, бедная дева, которая оказалась мне гораздо старше своих лет. Я приходил в замешательство от ее попыток научить меня чтению, ибо не помню такого времени, когда не мог бы прочитать печатную страницу. Мне кажется, что я родился уже грамотным. Она пыталась развить во мне и в моих сестрах поэтический вкус, декламируя нам «Ты топчешь прах империи, смотри», но пробуждала в нас этим бедняжка лишь желание посмеяться над нею. Примечание «Ты топчешь прах империи, смотри» Строки из поэмы Байрона «Паломничество Чайлд Гарольда» Часть третья, строфа семнадцатая Она наказывала меня легкими ударами пальцев, которые не потревожили бы и мухи, и при этом внушала мне, что я должен плакать и чувствовать себя опозоренным. Вручая нам наши дневнички, она требовала, чтобы мы после ее ухода ликуя мчались на кухню с криками «Никаких наказаний сегодня!», но стыдливо прятались, если замечания были. Она научила меня складывать, вычитать и умножать, но никак не могла растолковать мне деление, поскольку в ее выражениях «два в четырех», «три в шести» и тому подобных Смысл этого в оставался для меня непонятным. Загадка разрешилась на первом же уроке в школе, но я торжественно заявляю, что никаких других знаний я там не приобрел. Однако мне не следует жаловаться, мое заточение в этой отвратительной тюрьме для мальчиков было полезным, ибо не позволяло мне надоедать матери хотя бы часть дня. Помимо гувернантки, у меня был еще один домашний учитель мой дядя Уильям Джордж по прозвищу Кэрол. Он был священник. И женился на одной из моих многочисленных теток по матери. Число моих дядек и теток со стороны отца было просто необозримым. Дядя сам учил двух своих сыновей и предложил учить меня. Некоторое время я занимался по утрам вместе с ними, а когда эти занятия кончились при моем поступлении в школу, я уже знал латинскую грамматику лучше всех мальчиков в первом классе, куда был определен. В этом учебном заведении я довольно скоро растерял все усвоенные от дяди знания. А новых, как уже говорил раньше, не приобрел, ибо там почти ничего не преподавали, кроме древних языков. Если только можно назвать преподаванием латыни такой метод. Раз в день спрашивать ученика в переполненном классе, как перевести на латинский язык «человек» или «лошадь» или какое-нибудь другое слово. Зато я усердно занимался самообразованием, глотал все попадавшиеся в руки книги, или, взобравшись на холм лини, созерцал разнообразнейшие пейзажи, нарисованные для меня природой, и в то же время рассказывал себе всевозможные истории, а об уроках и не думал, ведь наказания в школе были столь же несерьезны, как и учение. Заканчивал я школу полным невеждой во всем том, чему она предполагала меня обучить. И тем не менее я стал весьма образованным мальчиком. Я мог спеть или просвистеть от начала до конца главные вокальные произведения Генделя, Гайдна, Моцарта, Бетховена, Россини, доницетти и Верди. Я был напичкан английской литературой от Шекспира и Беньяна до Байрона и Диккенса. И я так остро воспринимал прекрасное в природе, что испытал счастливейший миг своей жизни, когда однажды во время прогулки впервые окинул взглядом вид, открывавшийся с холма в Далке. А мать сказала, что там мы и будем жить. Всем этим я обязан сверкающей энергии Ли, его музыке, его методе, его бурной предприимчивости и его гипнотическому влиянию на маленькое семейство шоу, в котором потерявшая всякий вкус к жизни во всем разочаровавшаяся женщина страдала от безнадежно жалкого мужа. А трое заурядных детей уже вышли из того возраста, когда их можно было лелеять, как зверьков или птичек к чему она была так привержена. Помимо всего, ее угнетала унизительная скудость средств. Мы никогда не чувствовали привязанности к Ли. Уж очень он был не сходен с нами, слишком своеобразен, чтобы вызвать безотчетное расположение к себе. Когда моя мать познакомила нас, Ли даже поиграл со мной. Но в первый и последний раз, ибо он решил различь меня тем, что он рисовал с женой пробкой усы и баки на моей физиономии несмотря на мое яростное сопротивление. Итак, наша первая встреча не увенчалась успехом, и я занял оборонительную позицию, которую сохранял, правда, беззлобно, до тех пор, пока жизнеспособность Ли не ослабела, а моя не окрепла, в силу чего наши взаимовлияния более чем уравнялись. Ли ничего не читал, кроме книги Тиндаля о звуке, с которой годами не расставался. Он жаловался, что издание Шекспира, которое я одолжил ему, оказалось неполным, ибо не включала «Школы злословия», а именно эту пьесу он почему-то и хотел прочитать. Примечание. «Школа злословия» — известная пьеса Шеридана. А когда я как-то упомянул о Корлейле, Ли решил, что я говорю об его однофамильце, вице-короле Индии, который милостиво посещал концерты в Эйшен-концерт-румс. Примечание. Концертная организация — существовавшая с 1776 по 1848 год. Хотя Ли и лишал моего отца ведущего положения в семье и вовлек в свою сферу все интересы и деятельность моей матери, но он был настолько поглощен своими музыкальными делами, что почти не общался с моим отцом, и поэтому между ними не могло возникнуть ни разногласий, ни душевной близости, ни уж тем более ссор. Сначала причуды Ли озадачивали нас, Он заявил, например, что люди должны спать при открытых окнах. Это смелое новшество увлекло меня, и я до сих пор верен ему. Он ел черный хлеб вместо белого. Поразительная эксцентричность. Он не верил врачам. И когда моя мать серьезно заболела, стал, не колеблясь, лечить ее сам. И лишь через неделю позволил встревоженному мужу пригласить знаменитого дублинского доктора. Тот приехал, посмотрел и сказав, «Моя работа уже сделана» взялся за шляпу. Что же касается аптекаря с его пилюлями, то Ли просто не подпускал его близко к нам, и с тех пор меня не лечил ни один врач, пока я не заразился оспой во время эпидемии 1881 года. Ли не интересовался живописью, да и вообще никакими другими искусствами, кроме своего излюбленного, но и тут он увлекался лишь вокальной музыкой, поэтому я и не подозревал о существовании симфоний или струнных квартетов, до тех пор, пока не начал заниматься музыкой самостоятельно. Из того, что Вагнер называл абсолютной музыкой, я был знаком лишь с сонатами Бетховена и увертюрами к классическим операм. И я бы даже мог сказать, что никто из нас не знал Баха, если бы моя мать не пела хорала «Мое навеки верное сердце», где звуки банджо, удваивавшего голос, всегда вызывали у меня непочтительную улыбку. Ли был подобен тем артистам, что гонится лишь за практическими знаниями. В его общей культуре были пробелы, и я должен был их заполнить для самого себя. По счастью, состоятельные ученики Ли нередко подносили ему дорогие, богато иллюстрированные книги. Он никогда не раскрывал их, зато это делал я». Ли был настолько лишен всяких литературных способностей, что свою книгу «Голос» написал при помощи какого-то нанятого им для этой цели опустившегося доктора, а впоследствии подобной работой занимался и я, публикуя в газетах разные проспекты и статьи от его имени. Учитель ни разу не посетил Дублинской национальной галереи, одной из самых замечательных среди подобных ей в Европе, особенно по обилию гипсовых слепков с так называемых античных, то есть древнегреческих скульптур. Именно в этой галерее я научился быстро узнавать творения старых мастеров. Французскую историю я изучал по романам «Дюма отца», английскую по Шекспиру и Вальтеру Скотту. Мои добронравные сверстники зубрили уроки по учебникам, получали отметки на экзаменах и таким образом постепенно превращались в благопристойных недорослей. Я же тем временем ковал свое вооружение, и оно помогло мне не только превратиться в Корну Дибасетто при первой подвернувшейся возможности, но и заняться критикой живописи, что послужило дополнением к тем разнообразным ресурсам, которыми я уже владел как филеетонист. Никому и в голову не приходило учить меня чему-либо. Когда мне было 15 лет, и наша семья распалась, я не мог ни озвучить, ни прочитать ни одной ноты. Трудно сказать, был ли я обречен стать критиком или же спасен от карьеры артиста, но жизнь моя сложилась так, что когда в нашем доме музыка замолкла, мне пришлось самому взяться за изучение нотной грамоты и игры на рояле при помощи учебника с рисунком клавиатуры, чтобы не погибнуть от голода по музыке. Нельзя сказать, что мне хотелось избрать музыку своей профессии. В честолюбивых мечтах я воображал себя великим художником, вроде Микеланджело одного из моих героев, однако мои попытки усвоить его мастерство в школе рисования Южно-Кенсингтонского департамента науки и искусства не имели успеха, ибо я научился лишь одному — помогать учителям в получении пятишиллингового гонорара. Это оплата в зависимости от результатов за проверку нелепых экзаменационных листов, которые я заполнял геометрическими чертежами и так называемыми набросками». Смею сказать, что при хорошем руководстве я мог бы стать и живописцем, и рисовальщиком в разных манерах, но в школе живописи мне внушили, что в этой области у меня ничего не выйдет, и лишь на том шатком основании, что я с самого начала, еще не зная, как приступить к делу, не сумел сравняться в рисунке с Микеланджело, а в живописи с Тицианом. Но правильное обучение искусству, да и вообще чему бы то ни было, пока еще настолько недоступно нашим преподавателям, по преимуществу бездарностям, что под их руководством только прирожденные гении все же могут добиться успеха. Но даже им школа нередко только вредит. Я мечтал сравняться то с Микеланджело, то с Бодиали. Заметьте, кстати, что в то время о литературе я размышлял не более чем утка о плавании. К чему это привело, я понял лишь тогда, когда Маттиас Александр, искавший подобно ли правильную методику обучения певцов, изобрел технические приемы для самоконтроля. Все мое детство я пел, как птица, но когда мой голос начал ломаться, я тотчас же впал в ошибку, раскрытую Александром, и устремился к своей цели, не изучив предварительно средств к ее достижению. Пытаясь воспроизвести неистовство графа Делуна, сардонические интонации Мефистофеля Гуно, благородное очарование Дона Жуана и загробные угрозы Командора, а также все эти наровые и женские партии, ибо все партии мне было необходимо пропеть или прокричать, или просвистеть, или прорычать. Я думал только о характерах персонажей и, стремясь перевоплотиться в них, так сжимал свои голосовые связки и челюсти, словно грыз грецкие орехи. Я мог бы сорвать себе голос, если бы подражал плохим певцам, а не хорошим, но, тем не менее, старания мои привели к плачевным результатам. Когда я переселился в Лондон к матери, и она обнаружила, что я самостоятельно научился аккомпанировать себе на рояле, распевая оперы и оратории, подобно тому, как другие юноши развлекаются чтением романов и сигаретами, она предупредила меня, что я испорчу свой голос, если буду продолжать петь в том же духе. Тогда я попросил ее научить меня петь правильно. Наше занятие привели к поучительному результату. Когда я, следуя указаниям матери, перестал напрягать нижнюю челюсть и расслабил язык, вместо того, чтобы судорожно перекатывать его во рту, когда, опираясь на диафрагму, научился дышать, а не пыхтеть, когда стал ухищряться, округлять зев и мягкое небо, что напоминало попытки шевелить ушами, то увидел, что впервые в моей жизни я не в состоянии издать ни одного певческого звука. Казалось, голос начисто пропал. Но я верил в школу Ли и знал, что моя порочна. Я стремился к тому, чтобы меня научили правильно владеть голосом, как если бы он у меня был. И в конце концов, мои доселе неиспользованные и неподатливые мышцы Зева стали деятельными, податливыми, и у меня обнаружился баритон. Правда, заурядный и не слишком большого диапазона, но все же настоящий певческий голос, которым я и стал с тех пор пользоваться для собственного удовольствия, не причиняя вреда ни ему, ни себе.